так как оказалось, что он пришел только за тем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо. «Очень рад, очень рад», — сказал он. «Я теперь как младенец, по вечерам никуда не выхожу»,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 под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука. Настоящий старозаветный коммерсант или пастор. Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак ни юмориста, ни писателя со всемирной славой.